Но день уж подошел к концу, тени удлиняются, стены множатся, ты прижимаешься к стене, благоразумно согнувшись, готовый раболепствовать. Прятать тебе нечего, если ты сам прячешься, то от страха, не глядя ни направо, ни налево, прячешься, но не такой степени, чтобы возбуждать у людей гнев, ты готов выйти, улыбаться, слушать, ползать. тошнотворный, но не вонючий, скорее жабы чем крыса. Потом наступает настоящая ночь, тоже опасная, но благосклонная к тому, кто ее знает, кто открываться и как цветок, солнцу, для которой он сам. Ночь, день и ночь. Нет, она тоже не была славной, но по сравнению с днем, особенно утром, она была бесспорно славной, потому тогда А очищение, которого жаждут, обеспечивается техническим персоналом по большей части. Они только этим и занимаются. Большинство же населения не принимает в этом участие, предпочитая спать, поразмыслив над всем этим. Ленчую днем, потому что он свят. особенно утром между утренним завтраком и принятием пищи в полдень. И моей первой заботой, стало быть, после нескольких миль по пустынной заре, было найти место, где бы поспать, потому как сон — тоже своего рода защита. Как ни парадоксально это могло бы показаться. Потому как, если сон и возбуждает инстинкт пловца он, кажется, усмиряет инстинкт немедленной кровавой расправы. Это вам любой охотник скажет. Для чудовища бродячего или выжидающего, забившись в свое логово, пощады нет. Тогда у того, кто позволяет захватить себя спящим, есть шанс выгадать благодаря другим чувствам, что заставляет опустить палку и вложить в ножны малайский кинжал. Потому кахотник — это всего лишь слабый и сентиментальный в сущности человек, преисполненный в глубине нежности и сострадания, только и требующему, чтобы излиться. И это сладкому сну изнеможения или ужаса, Обязано ни одно злобное и заслуживающее уничтожение животное возможностью спокойно ждать конца своих дней в зоологическом саду, по воскресеньям и праздникам, зачастую оглашаемым невинной радостью детей и более рассудительной взрослых. И, что касается меня лично, я всегда предпочитал рабство, смерти, или, вернее, убиению, потому к смерти. Это состояние, о котором я никогда не мог составить удовлетворительного представления, и которое не могло, следовательно, законным образом войти в счет, в баланс добра и зла. В то время как об умерщвлении у меня имелись представления, внушавшие мне уверенность, справедливо, нет ли, и на которые, мне кажется, позволить к нам сослаться в известных обстоятельствах. О, эти представления были не такие, как ваши, они были, как мои. Все кувырком, все пот и трепыхание, в которых ни грана, здравого смысла или хладнокровия но это-то меня и устраивало. Но чтобы дать вам почувствовать, до какой степени доходило сумятица в моих мыслях о смерти, скажу вам откровенно, я не исключал вероятности, что как состояние она еще хуже смерти. Я находил, следовательно... Нормальным, что я туда не торопился, а если забывался настолько, что делал такую попытку, то вовремя останавливался. Это единственное, что меня извиняет. Я забрался, стало быть, вероятно, в какую-то дыру, и в полусне, в полувыздыханиях, ох и смеясь, или проводя руками по телу, чтобы знать, не произошло ли каких-то изменений, дожидался, чтобы утихло утреннее безумие. затем я принялся вновь раскручивать свои спирали. А что до того, чтобы говорить о том, во что я превращался и куда ходил в следующие месяцы, если не годы, так это я не собираюсь, потому как мне начинают надоедать эти выдумки, меня призывают другие. Но чтобы намарать еще несколько страниц, могу сказать, что провел какое-то время на берегу моря, без происшествий, Есть люди, которым море не подходит, которые предпочитают горы и равнину? Лично мне там не хуже, чем в других местах. Громадная часть моей жизни утекла у этой колышащейся бесконечности под шум больших и маленьких волн и царапанья когтей прибоя. Да что я говорю? У, едино с ней, когда я лежал, растянувшись на песке и в пещере. На песке я был в своей стихии, пропуская его между пальцами, роя в нем ямки, которые я тут же засыпал, и же не сами засыпались, подбрасывая его в воздух полными горстями, катаясь по нему. А что до пещеры, куда ночью проникали огни Бакинов, я знал, как сделать так, чтобы мне там было не хуже, чем в другом месте. А что моя земля дальше не простиралась, по крайней мере, с одной стороны, так это... Мне было даже приятно. И чувствовать, что есть, по крайней мере, одна сторона, куда я не мог пойти, не намокнув сначала, а затем и не утонув, было мне сладостно. Потому как я вечно себе говорил, научись сначала ходить, потом будешь брать уроки плавания. Но не воображайте себе, будто вот моя территория обрывалась у прибрежной полосы, это был бы серьезная ошибка, потому как она включала и это море. его рифы, и далекие острова, и скрытые пучины. И там я тоже бывал, прогуливаясь в чем-то вроде челнока без весел. но я соорудил себе лопатообразный грибок. И я спрашиваю себя порой, может, я никогда с нее не возвращался, с этой прогулки? Потому как, если я представляю себе, как я выхожу в море и долго плыву по волнам, я не вижу своего возвращения. своего танца на волнах прибоя, и не слышу скрежета непрочного днища, а песок над отлогом берегу. Я воспользовался своим пребыванием там, чтобы запастись камешками для сосания. Это были голыши, но я называю их камнями. Да, на этот раз я сделал значительные запасы. Я распределил их по справедливости по своим четырем карманам и сосал по очереди. И из этого возникла проблема, которую я решил сначала следующим обзором. У меня было, допустим, шестнадцать камней, по четыре, в каждом из четырех моих карманов, двух карманов моих брюк и двух карманов моего пальто. Взяв камень из правого кармана моего пальто и положив его в рот, я заменял его в правом кармане моего пальто камнем из правого кармана моих брюк, который я заменял камнем из левого кармана моих брюк, который изменял камнем из левого кармана моего пальто, который изменял камнем, что был у меня во рту, когда я заканчивал усосать. И таким образом в каждом из моих карманов было все время четыре камня, но не совсем тех же самых. И когда на меня опять нападала охота пососать, я снова лез в правый карман моего пальто с уверенностью, что беру не тот камень, что в прошлый раз, и пока его сосал, перемещал все другие камни, как я так что объяснял, и так далее. Но это решение удовлетворяло меня лишь наполовину, потому как меня не ускользнуло, что, возможно, вследствие исключительного совпадения циркулировать будут все время те же четыре камня. В таком случае я не то, что не пососу, а поочередно всех шестнадцать, а на самом деле буду сосать лишь четыре камня поочередно, все время одни и те же. но перед сосанием моих, хорошенько мешал, и во время него тоже, перед тем как приступить к перекладыванию, в надежде сделает циркуляцию камней от кармана к карману охватны Но это была лишь полумера, которая не могла долго устраивать такого человека, как я. Я принялся, стал быть, за поиск чего-то иного. И поначалу я спросил себя, не было бы лучше перекладывать камни по четыре, а не по одному, то есть взять, пока я буду сосать. Три камня, что остались в правом кармане моего пальто, и положите их на место четыре из правого кармана моих брюк, а на место этих четыре из левого кармана моих брюк, а на место тех четыре из левого кармана моего пальто, и, наконец, на место последних три из правого кармана моих брюк, плюс тот, что кончил сосать, что был у меня во рту? Да, мне сначала казалось, что, проделыв все таким образом, я достигну наилучшего результата. Но по размышлению я был вынужден изменить свое мнение и признаться себе, что циркуляция камней по четыре приводит в точности к тому же, что их циркуляция по одиночке. Потому если я был уверен, что каждый раз найду в правом кармане моего пальто четыре совершенно других камня, нежели те, что были непосредственно их предшественниками, сохранилась ничуть не меньшая возможность, что мне попадает все один и тот же камень. Внутри каждой группы из четырех, вследствие чего, вместо того, чтобы сосать по очереди шестнадцать камней, как мне того хотелось, я в действительности сосу лишь четыре, поочередно все время одни и те же. Надо было искать в чем-то, стал быть, ином, нежели способ циркуляции.